Глава пятьдесят седьмая. Кто подставил модного эксперта? Кстати, об этом. Локон знала, что в ее плане есть дыра. По правде говоря, дыр в её плане было как в решётке. Например, девушка всё ещё не могла с уверенностью сказать, где именно в полуночном море находится остров Колдунии, и даже если бы ей вдруг стало известно его точное месторасположение, гарантий, что её план сработает, не было никаких. Что если она не сможет прорваться через оборону Колдунии? Однако все эти затруднения меркли на фоне по-настоящему серьёзной проблемы, постоянно нависающей над головой, точно грозовая туча. Локан настолько увлеклась придумыванием способа попасть на остров, а затем проникнуть в башню Колдунии, что забыла задать себе абсолютно закономерный вопрос. А дальше-то что? Как во имя Лун она будет разыскивать Чарли, а разыскав возвлять? И что противопоставить колдунье? Решено обстрелять металлических гвардейцев лазовыми снарядами. Однако никому не пришло в голову, что канонада обязательно привлечёт нежелательное внимание. Как мне при таком переполохе незаметно добраться до башни, недоумевала Локан? И что потом? Попрошу Хака пробраться внутрь и впустить нас? Её уверенность пошатнулась. Если на чистоту, то план выглядел крайне шатким уже не первый день. Ничего удивительного в этом нет, учитывая хрупкий фундамент, на котором он был выстроен. План мог в любой мгновение рухнуть, точно карточный домик. От таких мыслей Локан испытывала прямо-таки физическое недомогание, которое усугубилось от того, что ни одна свежая идея в последние дни её не посетила. как впрочем и её офицеров. Корабль Ньюклонна приближался к жуткой полуночной луне и наконец достиг границы двух морей. С высоты птичьего полёта полоса, где смешивались багряные и полуночные споры, походила на рану, которая гноится с одной стороны и чернеет с другой. Локан стояла на юте. Бесконечные дюны полуночных спор простирались насколько хватало глаз. Вокруг царила мёртвая тишина. Всё застыло в страхе перед полуночным морем. Не двигались на палубе и дуги. Даже паруса, и те, казалось, не осмеливались вздохнуть. Салы взглянула на Локон и так командовала: "Отдать якорь? Сверкается. Входить в полуночные воды под покровом ночи самоубийство". "Полностью согласна с вами, капитан", отозвалась Салы. Что думаешь насчёт усиленной вахты на эту ночь, спросила Локон. Не хотелось бы оказаться застигнутыми в расплох дождём или тварью из мрака. Салы кивнула, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Локон направилась было к себе в каюту, но задержалась на трапе. Салы, ты слышала, чтобы кто-нибудь возвращался из полуночного моря? Изумрудный король посылает корабли в полуночные воды, чтобы пленить колдунью, сказала Савой. Некоторым по воле случая удаётся пересечь погрянае море, но чтобы кто-то вернулся из полуночников? Нет, о таких везунчиках я не слыхала. Стоит только судну войти в полуночные воды, как оно оказывается в окружении тёмных порождений жутких спор. Представив себе эту картину, Локан поёжилась. Неужели я всерьёз надеялась, что мне удастся то, чего до сих пор не совершил ни один опытный моряк, не доумивала Локон, и чем я только думала. И что я вообще здесь делаю? Разве я, капитан Притвора, вот я кто? Разумеется, Локон сильно себя недооценивала. Пожалуйста, изобразите удивление. Если принимать во внимание недавние события, что Локон, как мне кажется, превзошла даже саму себя. Кроме того, это сущая правда, что ни одна из многочисленных высокородных особ, осмелившихся плыть к полуночному морю, не вернулась назад. На страницах этой книги вы уже встречались по меньшей мере с одной такой особой. Помните красавчика в самом начале истории? Того, чьи челюсть и интеллект отлично подошли бы мраморному бюсту. Согласитесь, это не самый высокий стандарт. Несмотря на все доводы рассудка, Локон по-прежнему испытывала неуверенность в собственных силах. Сбежав по трапу на среднюю палубу, в так хорошо знакомый коридорчик и задержавшись у двери в свою прежнюю каюту, девушка почувствовала ностальгию по тем денькам, когда она могла часами сидеть и читать в проспоры, внемля успокаивающему перестуку шагов по дощатому настилу над головой. Поступь дугов всегда ей казалась такой уверенной, как будто в шарканье их подошв присутствовала некая нарочитая размеренность. словно они исполняли старинный танец, ритм которого знали в экипаже все, от капитана до юнги. И вот настал день, когда Локон нежданно-негаданно возглавила этот экипаж. Стала для матросов тем человеком, в ком они не должны сомневаться. За этими мыслями девушка подошла к каюте Улаама. Она коротко постучала, и доктор почти сразу предложил войти. Улам сидел и изучал свою руку, на которой вырос шестой палец. Локан перевела дух. Наконец-то нормальная, привычная картина. Локан, я польщён твоим неожиданным визитом, заговорил Улам, примеряя кольцо на новый палец. Ты пересмотрела свои взгляды и готова принять моё предложение? М-м, спасибо, но нет, ответила Локан. Я очень привязана ко всем моим пальцам. Это типично, дорогая. Потому-то отец и завбрёл скальпель. Ты выглядишь потерянной. Случилось что? Давай-ка, присаживайся. Сейчас я вскипячу воды. Локон присела, а Улам принялся колдовать над пластиной, которую он каким-то образом накалил без огня и спор. Врач поставил чайник, повернулся и внимательно посмотрел на Локон. "Говори, пожалуйста", опёршись на стойку, Улам сложил серые пальцы в замок. "Улам", произнесла Локон. "Мне не одолеть колдунью". "Разумеется, не одолеть", кивнул врач. "Тогда чего же от меня ждут остальные? С каждым днём я всё сильнее переживаю, что подведу их". «Можно сказать, я в ужасе от этой мысли!» «М-м-м-м! Понимаю!» — пробормотал Улам. «Но как я могу избавить тебя от тревог? Давать успокоительное нет смысла. По сути, тебе сейчас не о чем беспокоиться!» «Не о чем!» — воскликнула Локон. «Вы в самом деле так думаете?» «Не о чем! Видишь ли!» «На самом деле никто не верит, что ты победишь колдунью. Полагаю, экипаж склонен больше верить в свою погибель. Так что ты не разочаруешь нас, дитя. Колдунья погубит команду, так или иначе. Всех до единого!» В локон застонало. «Ну, пошутил, пошутил!» — ухмыльнулся Улам. меня колдуньей не убить. По крайней мере, я в это верю. Хотя готов биться об заклад, она думает иначе. Но даже если она как-то справится со мной, то хоть ей уж точно не по зубам, даже в его теперешнем состоянии. Поэтому умрут только остальные члены команды. От услышанного у Локан закружилась голова. следует отметить, что чувство заботы о ближнем у ламу совсем не свойственно как я уже говорил, таким он был не всегда его народ кое-что потерял, когда отпала необходимость мимикрировать под людей я не преувеличу, сказав, что они, избавившись от этого бремени, на протяжении десятилетий приобретали всё более выраженные личности Несмотря на эту особенность, Улам, безусловно, лучший врач из тех, кого мне доводилось встречать. Если вы слишком впечатлительны, но помощь Улама вам всё-таки нужна, придя на приём, сразу попросите его зашить тебе рот. Вполне вероятно, он найдёт эту идею достаточно оригинальной. Как это ни удивительно, в тот день, беседуя с Локком, лекарь сам понял, что наговорил лишнего. Оказывается, даже существо, склонное к эмпатии, не более чем разъединённый эму, способное иногда уловить эмоциональное расстройство ближнего. "Дитя", произнёс Улам. "Я, да как вы можете", рявкнуло Локон. "Как вы можете сидеть тут и равнодушно наблюдать за происходящим? Что с вами не так?" А, удивился Улам. <связь> Ни к чему так лязгать зубами. Если хочешь лишить меня головы, то для этого здесь найдётся несколько видов пил. Улам, от ваших шуток не легче, упрекнула его Локон, поднимаясь со стула. Хочу заметить, Улам, не шутил. В его хозяйстве имелись 3 хирургические пилы. Улам не стал мешать Локан расхаживать из стороны в сторону, как и не стал снимать с раскалённой пластины засфестевший чайник. Локан вдруг осознал, что Улам со своими замечаниями не так уж и бесполезен. Он снова упомянул Хойда и сделал это, похоже, намеренно. Какой ему ризон вспоминать о Юнге, что постоянно пускает слюни? И хотя Улам был существом, обладающим поистине неизмеримым потенциалом, во мне он, похоже, президавал существо более высокого порядка. Улам уже не в первый раз вот так между делом вспоминал про Хойда, и наконец-то до локон дошло. Мне не следовало срывать на вас зло, переведя дыхание, извинило слокан. Вы уже неоднократно помогали мне советом, говорили то, о чём совсем не обязаны были говорить. Я я не имею права требовать от вас большего, да ещё и излиться. Прежде никогда не смела так себя вести. Вероятно, это мне даже на пользу, сказал Улам. Возможно, тебе следует угрожаться почаще. Хм, конечно, у меня это уже далеко не первый случай, но я постоянно забываю, что смертные живут в непреходящем стрессе. И всё же вы правы, сказал Локон, направляясь в противоположную сторону тесной каюты. Я веду экипаж на верную гибель. Какое безрассудство! Какая глупость! Всё это путешествие С самого начала, когда я рисковала только собственной жизнью, было ясно, что из-за теиса спасения Чарли ничего хорошего не выйдет. Я не могу принуждать других идти вместе со мной на заведомое самоубийство. Локан, ты никого не принуждаешь. Улам наконец встал, чтобы заварить чай. Ты заметила, как изменилась походка Дуга в последние дни? А как они держат голову? «Пускай косвенно, но дуги — соучастники злодеяний вороны, и они это прекрасно осознают. Ты не манипулируешь ими, наоборот, предлагаешь им шанс реабилитироваться и восстановить свою человечность. Они и сами хотят спасти твоего друга, хотят доказать самим себе, что они — люди чести. Быть может, не первого сорта эта честь, но уж точно не последнего». Улам повернулся к Локон, дал знак сесть и протянул жестяную чашку. Это был прекрасный экземпляр. Судя по благородным шрамам, коеих на поверхности наблюдалось великое множество, пользовались чашкой часто, но с любовью. Ручка блестела от бесчисленных прикосновений заботливых пальцев. Локон вздохнула, села, приняла из рук Улама чашку и сразу опустила на стол. чтобы чай подостыл. Послушайте, доктор сказал Локан. Как устроил заговор против меня. Пожалуй, мне следовало быть внимательнее к нему. Но случилось так, как случилось. И теперь я не могу просить, чтобы он помог нам проникнуть в башню колдуньи. Выходит, моя миссия провалена. У тебя же есть полуночные споры, напомнил Улам. Создашь полуночное существо, проникнешь в башню и отворишь дверь. Башня покрыта серебром, возразил Локон. В теле полуночной сущности я даже приблизиться к ней не смогу. Это по словам Хака. Правда, я теперь не знаю, можно ли хоть в чём-то ему верить. Но у нас есть проблема посерьёзней. Улам, мне не одолеть колдуню. Я даже не могу придумать, как незаметно высадиться на остров. "Сдаётся мне, что колдуню уже в курсе твоих намерений", сказал Улам. "Если учесть всё, что я слышал о ней, вероятно, ей не терпится понаблюдать, как ты попытаешься прорвать её оборону. А возможно ли впечатлить её настолько, чтобы она отпустила Чарли?" "Не думаю." ответил Улам. Максимум, на что ты сможешь рассчитывать, колдунья, сочтёт твои потуги забавными и отпустит во свояси с каким-нибудь экзотическим проклятием. Получается, надежды нет? Ну, Локан взглянула на Улама. Пойми, «Я не могу вмешиваться в дела некоторых личностей, таких, например, как ваша колдунья», — сказал Улаам. «Но есть тот, кто не признает никаких правил, и он плывет на этом корабле. Его легко узнать по плавкам с ярко-красными блестками». «Хойт?» — спросила Логан. «Вы уже говорили, что он не тот, кем кажется». Неужели хойд и впрямь могущественный колдун? В подобных случаях невероятно сложно дать объективную оценку, ответил Улам. Но конкретно в этом, что ж, скорее да, чем нет. Если бы ты узнала, каков настоящий хойд, ты бы сильно удивилась. Как бы ни забавляли нас фееричные скапады нынешнего альтер эго Хойда, В действительности это совершенно другой человек. Не тот Юнга, которого мы с тобой видим каждый день. В своём истинном обличии он ведёт себя не столь вызывающе. Ну, нет. Обычно фанфаронится ещё больше, но это не мешает ему демонстрировать незаурядный талант, когда того требует ситуация. Если и существует на этой планете человек, способный одолеть колдунью и спасти команду от гибели, так это Хойд. Локон, я не преувеличиваю. Когда наш дорогой друг в кричащих труселях чего-то хочет по-настоящему, он своего добивается. Во всём Космере, наверное, лишь несколько таких персон, как Хойд, кому по силу влиять на исторический ход событий. планетарном масштабе. Хочу, чтобы вы знали, эти плавки с поетками я приобрёл задолго до того, как был проклят, и о покупки ничуть не жалею. Локон обдумало услышанное и пригубил чай. Неслыханная храбрость. Я вот не пью ничего приготовленного у ламам, пока не проверю на каком-нибудь комнатном растении. Если он такой могущественный, Так как удалось колдунье его заколдовать, спросил Улокан. М-м, без понятия, ответил Улам. Впрочем, мне это не кажется удивительным. Хоть очень способный, но он зачастую переоценивает свои силы. Могущественный человек, считающий, что он могущественнее, чем есть на самом деле, обречён. Именно неумение провести границу между могу и думаю, что могу приводить таких, как Хойд, к катастрофическим провалам. Что ж, признаю, в этих словах есть доля истины. И тем не менее, я считаю, что произошедшее с Хойдом отнюдь не случайность. Если бы мне пришлось спорить на деньги или на что-то более ценное, например, на мой любимый комплект ногтей, то я настаивал бы на версии, что Хойд намеренно позволил наложить на себя проклятие и сейчас испытывает трудности, которых попросту не предвидел, когда решался на этот отчаянный шаг. "Но какой смысл?" спросил Локон. "Для чего ему это понадобилось?" Я ещё не решил, для чего. Объяснение показалось девушке неубедительным. Но на этот раз Улам, к сожалению, был прав. Я и впрямь искренне верил, что к этому времени разберусь со своими неприятностями, однако всё оказалось несколько сложнее. К счастью, я был уже близок к избавлению, ближе, чем когда-либо. потому что именно в этот момент Локон осенила самая блестящая идея за всё время нашего путешествия так, может, мне не стоит сражаться с колдуньей, предположила Локон. Может, надо как-то устроить, чтобы с ней сразился Хойд? Хм, а что? Пожалуй, это может сработать. Локон извинилась и задумчиво побрела к себе в каюту. Та она полезла под койку и вытащила сумку. Прошло немало времени с того дня, когда она любовалась в последний раз своей коллекцией. То восхищение, что она испытывала раньше при виде своих чашек, никуда не делось. Но теперь теперь ей попросту некогда было восхищаться. Капитан Локэн пользовалась только большой металлической кружкой. Чисто по практическим соображениям, если будет качка и кружка упадёт со стола, она не разобьётся. Однако сегодня у Локэн возникло желание смотреть всю коллекцию чашек. Она извлекала их по одной и ставила на стол. Последними достала те, что прислал ей Чарли. Её взгляд замер на чашке с бабочкой, парящей над океаном. Локон вспомнила историю, которую придумала в самом начале плаванья. Ей тогда казалось, будто бабочка попала в беду. Не место ей над бескрайним царством спор, убеждала себя девушка. Разве могла эта бабочка по собственной воле оказаться в столь ужасном краю? Однако теперь ситуация виделась девушке иначе. Вероятно, бабочка знает, чего хочет и стремится к цели, какой бы недостижимой та ни казалась. Эта бабочка вовсе не самоубийца, она просто очень упорная. Локон вернул чашки в сумку, кроме той, что с бабочкой и оловянной кружки. Эти две ей нравились больше остальных. Одна символ решимости, вторая большая, увесистая и прочная, настоящее оружие. Я и есть эти чашка и кружка, подумала Локан. С одной стороны несправимая мечтательница, с другой прагматик до мозга костей. Две противоположности, служащие одной цели. Удивительно, но факт. Это бабочка. Она ведь отправлялась через океан в одиночку, в отличие от меня, не потащила целую команду на верную смерть. Локон перевела дыхание, собрала волосы в хвост, прихватила чашку и кружку, а затем вышла на палубу. «С Аллой!» — обратилась она к рулевой. «Я передумала. Шлюпку на воду. Я отправляюсь в полуночное море. Одна».